Глава одиннадцатая. Тюнинг. К счастью, с Фидикой я заканчиваю быстро. Отстрелявшись по предмету мисс Ницен, покидаю аудиторию с воодушевляющим ощущением победы. В коридоре я сталкиваюсь со своими знакомыми по курсу. Мы перебрасываемся ради приличия пары ничего не значащих фраз. Я старательно вживаюсь в роль нормального человека. Однако вопрос, заданный ребятами вскользь, всерьез меня тревожит. Не видела ли я Питера? Оказывается, его ищут преподаватели из-за постоянных пропусков и невыполненных работ. Питу грозят серьезные неприятности. Я догадываюсь, почему Питер может прогуливать пары. Точнее, из-за кого. Из здания университета я выхожу в отвратительном настроении. А садясь в машину... Неосознанно хлопаю дверью и вздрагиваю от громкого звука. Опасливо кашусь на Айдена, но тот лишь в немом вопросе приподнимает бровь. Меня впервые распирает от желания поделиться мрачными размышлениями и тревогами. Я с сомнением смотрю на телохранителя, а потом, мотнув головой, упираюсь взглядом в телефон. Как и ожидалось, на звонки и сообщения Питер не отвечает. Не то чтобы я особо надеялась, но попробовать стоило. Теперь пора переходить к следующему этапу поисков. Общий чат с ребятами из мастерской закреплен в списке диалогов. Спустя несколько минут я прихожу к неутешительному выводу. В мастерской Питер не появлялся уже несколько дней. Как пишет чуть позже Ноа, волноваться не о чем. Питер и раньше пропадал вот так. Запойно уходил в компьютерные игры или пытался подтянуть успеваемость. Но что-то подсказывает мне, что проблема тут другая. И имя ей — Нейтан Пирс. Он и его компания то и дело издеваются над ребятами вроде Питера. Травят тех, кто не способен дать отпор. За их счет, Нейтан с прихвостнями самоутверждаются и зарабатывают репутацию плохих парней. Они делают это просто потому, что могут. Ради развлечения. Возможно, они стали жертвами унижений в прошлом, а сейчас отыгрываются, решив таким образом залечить свои психологические раны. Плевать, что служит причиной. Ни одна из них не оправдывает этих парней в моих глазах. Паршивые чувства стервятниками кружат надо мной. Я поворачиваю голову к окну и в задумчивости вожу указательным пальцем по мягкой кожаной обивке дверной ручки как я могу поставить на место этих уродов? Как бы сбить с них спесь, при этом не опозорившись, как в прошлый раз? Один в поле не воин, особенно когда за мной вечно наблюдает кто-то вроде Айдена. Идея вспыхивает в сознании, и то, насколько простой и очевидной она оказывается, заставляет меня широко улыбнуться. Она вряд ли положит конец издевательствам, но как же сладка будет такая месть? Айден кидает на меня долгий взгляд, будто бы понимая, что такая моя улыбка не сулит ничего хорошего. Мне даже хочется утешить телохранителя. Сегодня не его судный день. «Сверни на шоссе», — прошу я, сдерживая нетерпение. «Заедем в мастерскую ненадолго». «Для этой затеи нужны мои ребята». Выслушав мой краткий рассказ, Джексон скептически хмурится — Лем же, наоборот, одобрительно посвистывает и хлопает меня по плечу. «Вот это уже по-нашему!» «Такое дело может выйти боком», — покачивает головой Джексон. «В том числе и для Пита. Если Нейтон никак не причастен, получится мы нападем просто так». «Просто так? Поверь, у Пирса с его отбросами огромный послужной список», — горячо выпаливаю я. Ты думаешь, Питер, единственный, кого они травят? Ничего не будет просто так, даже если Пит избегает не их. Уроды должны получить по заслугам. С лица Джексона не сходит отражение сомнений и тревоги. Я не ожидала, что главным противником моей Затеи будет именно он. В отчаянии оборачиваюсь на остальных ребят, и в этой компании мучительно не хватает Пита. «Вот уж кто всегда поддерживал любую мою инициативу». «Напомните, с каких это пор мы не стоим за своих?» — напряженно спрашиваю я. Парни делятся на два лагеря. Ноа и Джексон против, Лиам и Лео горячо за. А Айден, ну что Айден, стоит в стороне, внимательно наблюдает за мной. Мне даже становится интересно, что он вообще думает обо всем этом». Остается только догадываться, ведь мистер Молчание скорее костями прямо здесь ляжет, чем станет похож на живого человека. Джексон тяжело вздыхает. В задумчивости он переводит взгляд на ребят, а потом обратно на меня. В глазах его мелькает теплое знакомое мне выражение, и оно, как ничто другое, дарит надежду. «Даже если мы будем против, ты просто сделаешь это без нашего снова участия». Алиаму Лиаму Лео я тебя не доверю, поэтому пойдем все вместе. Облегчение освобождает мои плечи от напряжения. «Кстати, а как же твой Цербер?» Лиам лениво кивает в сторону айдана «Он наскопом то не сдаст, как грозился?» О, на этот вопрос у меня подготовлен занятный ответ. Губы сами собой изгибаются в улыбке, особенно когда я замечаю, как напрягается телохранитель. Айден против того, чтобы конкретно вы втягивали меня в неприятности. Протягиваю я и поворачиваюсь лицом к мужчине. Но он ничего не говорил про те, что организованы мной. Едва заметный прищур глаз — весь его ответ. Я улыбаюсь, пока ребята расходятся по мастерской, начав сборы. Оружием для нашего сегодняшнего дела становятся вещи, к которым мы все привыкли больше, чем к чему-либо еще. Баллончики с красками, старые хозяйственные ножи, молотки для кузовных работ, бейсбольные биты, гвозди и гаечные ключи. Когда вся команда оказывается в сборе, Лиам широко улыбается, расслабленно подбрасывает баллончик с ярко-красной краской и протягивает. «Сделаем ублюдкам тюнинг их любимых корыт!» «Похоже, этот парень сильно насолил тебя». Айден разговаривает так редко, что каждый раз от его слов у меня кровь стынет в жилах. Я перестаю следить за дорогой и поворачиваю голову к телохранителю. «Кто?» — глупо переспрашиваю я и тут же соображаю. «А, Нейт? Ну, можно и так сказать». Только это не совсем правда. Нейтан Пирс ничего крайне плохого мне не делал. Точнее, не конкретно он. Почему ты никак не можешь оставить его в покое и не влипать в неприятности? Я уже говорила. Он в ответе за издевательство над Питером. А Пит — часть моей команды. На этот раз Айден молчит так долго, что я уже ставлю мысленную точку в нашем спонтанном разговоре. Однако спустя некоторое время он тихо говорит. Звучит благородно, но выглядит так, «Будто бы за местью этому парню ты скрываешь какой-то собственный вызов». И снова долгое молчание. «Не хочу спорить, да и банально не знаю, что отвечать. От мысленного разговора с самой собой тоже сбегаю и смотрю в зеркало заднего вида, проверяя, не слишком ли от нас отстали ребята. За БМВ Айдена следует внедорожник Джексона, в котором располагаются и остальные». «Надеюсь, ты понимаешь, что участвовать в этом ты не будешь», — произносят вдруг телохранитель. «Звучит так, словно именно это я и должна сделать». Я давлюсь хохотком и серьезно отвечаю. «Конечно». «Давай, милый Айден, расскажи моему отцу, что я ввязываюсь в сомнительные и не совсем легальные дела. А заодно поведай, что ты сам ездишь со мной в заброшенную мастерскую к парням» о которых мой отец ничего не знает. Хотя именно от себя он должен был получить четкий доклад на каждого из них с заранее раскопанной биографией. Я бы посмотрела на папину реакцию, раскройся вся эта интереснейшая история. Думаю, Айден понимает, в какой невыгодной ситуации он оказался по собственному желанию. В какой-то момент мне даже становится стыдно. Я так нагло пользуюсь ситуацией, что, пожалуй, заслуживаю звания стервы. Но это того стоит. Мне необходимо это сделать. Мы останавливаемся возле въезда на территорию университета. Здесь оставляем машины, чтобы их номера не попали на камеру видеонаблюдения. Я натягиваю на лицо бандану, закрывающую все ниже глаз. На голову, «Нацепляю старую черную бейсболку, накидываю на плечи бесформенную толстовку, позаимствованную из мастерской. Кидаю на Айдена напряженный взгляд. Либо прикрой лицо, либо оставайся в машине». Предупреждаю я. «Нет необходимости», — безмятежно отзывается Айден. «Мы с тобой будем держаться в стороне». «Я стискиваю зубы. По-хорошему он прав». Я действительно должна остаться в стороне и дать ребятам исполнить мою затею. Совсем не важно, буду ли я участвовать сама. Стоит придерживаться голоса рассудка, но я не смогу. Я отчётливо понимаю это, когда мы проникаем на территорию парковки, а мой взгляд приковывается к машине Нейтона. Не новый, но все еще достойно выглядящий Porsche 911. Белоснежный, блестящий, он солепит глаза. Безвкусные голубые полосы на капоте и крыше уходят на задний бампер. Я даже не обращаю внимания на безликие седаны, стоящие рядом. Машина прихвостней пирса. За спиной стоит моя команда. И пусть в ней появилась лишняя и довольно странная фигура, я давно не испытывала такого ощущения единства и поддержки. Меня переполняет предвкушение возмездия. Но в этот раз начало цепочки кроется не в страхе. Оно кроется в боли, в обиде, в отчаянии. Сундук с этими чувствами похоронен в глубине моего сознания. Он закован толстыми цепями так, что даже я не осознаю, что Нейтон Пирс не имеет к этому никакого отношения. Я собираюсь отомстить невиновному. На его месте мог быть кто угодно но сознание умело прячет от меня эту простую истину. «Возьми-ка!» — голос Лиама вырывает меня из мыслей. Поворачиваю голову к парню, пока он вкладывает в мою ладонь длинный гвоздь. Только сейчас я запоздала ловлю себя на том, как хаотично мое дыхание. Испугавшись, что неподконтрольные эмоции видны другим, тут же беру себя в руки. Крепко сжимая в ладони свое оружие, словно это не простой гвоздь, а по меньшей мере легендарный меч. Когда ребята устремляются к машине Нейтона, я оборачиваюсь на Айдена. Наши взгляды сталкиваются. Его пристальный, напряженный и мой, вызывающий, отчаянный и упрямый. «Давай», — отражается в моих глазах, — «попробуй остановить меня. Я готова к сражению, неважно с кем». Но Айден делает то, к чему я не была готова. Он просто отводит глаза. сдается, Принимает мою сторону. А потом просто разворачивается и встаёт к нам спиной, начав наблюдать за окружением. Пока парковка пуста. Но время на исходе. Скоро могут появиться студенты. Айден наверняка предупредит нас заранее. Мое сердце бешено бьется в грудной клетке, пока я, окаменев смотрю телохранителю в спину, он не стал спорить со мной, не стал насильно тащить к машине, не стал говорить, что я совершаю ошибку. Хотя это очевидно так, почему он решил бороться не против меня, а вместе со мной. Тихое шипение баллончика в краски заставляет меня повернуться обратно к ребятам. Они уже приступили к работе. Быстрыми мазками Лиам выводит похабный рисунок прямо на крыле спорткара. В это время Ноа методично прокалывает шины двум ближайшим автомобилям. Лео подкладывает под дворники машин листовки с рекламой ближайшей автосвалки. «Металлолом! Дорого!» Джексон легко, почти играючи, наносит первый удар бейсбольной битой. Прямо по зеркалу бокового вида. Бандана скрывает его лицо, Но серая толстовка и черная джинсовка остаются все теми же. В университете ребят никто не знает, а вот мне стоило бы скрываться получше. Я, сжимая в ладони уже нагревшийся гвоздь, быстро подхожу к капоту и грубыми, сильными движениями наношу лаконичное послание, придуманное всего секунды ранее. В следующий раз будет огонь. «Почему?» Этот вопрос срывается с губ тихим выдохом, как только я сажусь обратно в машину Айдена. Он не смотрит на меня, поглощенный тем, чтобы как можно быстрее покинуть парковку. Вяжат шины, и серая БМВ устремляется вслед за внедорожником прочь. «Почему я нарушил протокол?» — задумчиво уточняет айдан слегка расслабившись. «Сложный вопрос. Я увидел, насколько это важно для тебя». Мужчина поглядывает в зеркало заднего вида. Убедившись в отсутствии погони, он бегло окидывает меня взглядом. «Подумал, так я помогу тебе больше, чем если вмешаюсь. В прошлый раз получилось паршиво. В конце концов, моя главная задача звучала как оберегать, а не как наставлять на путь истинный. Я же не полицейский и не священник». «Значит, ты пойдешь со мной...» Даже если я решу ограбить банк, вырывается у меня нервный смешок. В пределах разумного, Шел, Я все еще не поддерживаю то, чем вы занимаетесь. Порча чужого имущества немногим отличается от ограбления. Всего лишь продолжительностью тюремного срока. Однако сегодня, вопреки всем ожиданиям, Айден был с нами, а не против нас. А для меня это значит очень многое поэтому, набрав в грудь побольше воздуха, я выдыхаю тихое. Спасибо.